50 баксов. Деньги странным образом могли появляться и исчезать. Я перевел книгу Айрават и Прабху о связи ислама с индуизмом, опять же с английского на русский. Переводил ее в больном состоянии, с малярией, бронхитом, сердцем. Мне заплатили 100 баксов. Половину я решил потратить сразу, а половину завернул в метровый платок и положил в сумку. Растратив первую половину заработка, я вынул платок, развернул, а он пуст. Распотрошил сумку, все обыскал, во всех книгах, которые у меня были. Нет денег. Поскольку я тогда своему восприятию уже не очень доверял, то попросил одного знакомого подтвердить, что денег действительно нет, и он подтвердил. Ну, блин, думаю, нормально. Смирился с потерей, все сложил, через несколько дней достал платок, развернул, деньги на месте».